которые падают кружась к ногам и колотят себя в грудь, крича, что правда там и незачем писать ее на бумажках. Он стоял среди листков, подняв руку, загоревшуюся до локтя, с лицом мокрым и красным, как тертое свекло, с чубом на и выпученными, сверкающими глазами, пьяный, как сапожник, а за ним висели бело красные флаги и над ним раскаленные медные небеса. Я прошел немного по пощебенки, а потом поймал грузовик, ехавший в город. Ночью, когда всё успокоилось, и поезд, в котором сидел Тафи с отчетом для Джо Гаррисона, уже тащился под звездами по полынной степи, а Вилли уже несколько часов лежал в постели, отсыпаясь после похмелья,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 по изрытой щебенке, по пыли доходящей до ступиц, а в дождь застревал в черной грязи и сидел, дожидаясь, когда на подмогу придет пара мулов. Он стоял на приступках школ, на ящиках, одолженных в мануфактурной лавке, на вазах, на дивандах придорожных лавок, и говорил «Друзья, некинные головы, голодранцы и братья в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 А хотите злиться, злитесь, моя я все равно скажу. Больше вы никто. И я тоже. Я тоже голодранец, потому что всю жизнь копался в земле. Я мекинная башка, потому что меня охмулили златоусты в дорогих автомобилях. На тебе соску и няри Я вахлак, и они хотели, чтобы я заставил вахлаков голосовать по-ихнему.